«Арин, глянь-ка, это не Филя там стоит», — быстро спросила мама, когда они выбрались из машины у церковных ворот. «Да, точно, дядя Филя», — присмотревшись к человеку, на которого указывала мама, удивленно подтвердила Арина. «Как он постарел, правда, не узнала бы, если б на улице встретила». «И кто это рядом с ним? Неужели тетя Сима?» «Да, это Симочка, тоже постарела». «Скажи, Арин». Я моложе ее выгляжу. Перестань, мам. И все-таки. Да, ты выглядишь моложе, намного моложе. Тебе лучше стало, да? Не груби матери, здесь не место выяснять отношения. Так ты ж сама провоцируешь. Иди лучше, поздоровайся. Дядя Филя был давним другом отца. Настолько давним, что и подумать страшно, как иногда говоривал дядя Филя. По его словам выходило что дружба их началась чуть ли не с роддома и продолжилась в одном дворе, а потом в одной школе с соседством по общей партии, совместной армейской службой и учебой в одном институте. Впрочем, отец всегда эти воспоминания опровергал и шутливо отбрехивался от крепкой дружеской привязанности, утверждая, что дядя Фима преследует его по жизни, как собачий хвост. И рад бы от него отвязаться, но ничего с этим атовизмом природы не поделаешь. Дядя Филя на атовизме не думал обижаться, дружил за хлеб, верно и преданно. Скорее, он сам примерил на себя роль хвоста, и она ему очень нравилась. И жена его, Симочка, тоже ступила на эту стезю, глядела на мужниного друга с обожанием. Помнится, однажды мама смеялась, доказывая отцу, что дядя Филя страшно ревнует к нему Симочку, и этим обстоятельствам в сущности, объясняется вся дружба. Вообще дядя Филя и тетя Сима представляли собой странную, но весьма органичную пару. Оба маленькие, оба из породы альбиносов, только Симочка гораздо симпатичнее выглядела, потому что постоянно припудривала красноватые щечки и окрашивала волосы в светло-голубой цвет. Как говорила сама тетя Сима, другой цвет хоть убей не прилепляется. И даже сейчас из-под черной шляпки с фуалью Выглядывала эта поблекшая и сильно поредевшая голубизна. «Лиза? Неужели это ты, Лизочка? Господи, помилуй!» Побабе всплеснул руками дядя Филя и тронул Симочку за плечо, разворачивая ее к маме. «А я тебя сразу и не узнал!» «Да, это я, Филя. Неужели так постарела?» Тихо спросила мама, наддав голос порядочную порцию печального лукавства призывающего дядю Филю тут же начать утверждать обратное. Собственно, дяде Филе ничего больше и не оставалось. «Ну что ты, Лизочка, что ты? Наоборот, очень хорошо выглядишь. Это мы с Симочкой выглядим, как трухлявые белые грибы, которые в корзинку взять побрезгуешь. А ты ничего еще, крепенькая, соку». «Лизочка, Лизочка, сколько лет мы не виделись!» приобняла маму тетя Сима, с нежной грустью глядя в глаза. 20 лет, Симочка, двадцать лет. Арине около восемнадцати было, когда Игорь нас составил, А теперь и тридцать восемь. У меня внуку уже двадцать лет». Обернувшись к Арине, мама проговорила с приказными нотками в голосе. «Подойди, поздоровайся». Дядя Филя и тетя Сима глядели на Арину вежливым, печальным и немного восторженным любопытством. Так глядят на давно выросших чужих детей, стараясь доставить удовольствие родителям. «Здравствуйте, дядя Филя, тетя Сима», — грустно улыбнулась и Марина. «Здравствуй, деточка, какая ты стала, и не узнать. В юности была красавицей, но теперь вообще...» Закатил глаза и развел руки в стороны дядя Филя. и Игорехина порода, один в один. А вот и Вася приехал, мой внук. Глядя куда-то сквозь редкую печальную толпу, образовавшуюся в небольшом церковном дворике, проговорила мама подняла руку, махнула призывно ладонью в черной ажурной перчатке. «Ага, увидел, сюда идет». Дядя Филя и тетя Сима встретили Васю с таким же восторженным любопытством. Огладили по плечам, подцокали языками, будто покупали породистого жеребца на рынке. Вася улыбался вежливо, стараясь сохранить на лице положенную случаю печаль. Косился настоящую невдалеке Женю. Игорь всегда грустил что внука почти не видит, вздохнул дядя Филя, обращаясь к Арине. Особенно в последние годы. «Да, после смерти бабушки мы как-то выпали из общения», подтвердила Арина, отводя глаза от недовольного Васиного взгляда. Хотя в его глазах больше удивления было, чем недовольство. Женю, мол, для чего сюда притащила? Ладно бы к себе домой, но на похороны. И что ему ответишь, как объяснишь. «Да и надо ли сейчас объяснять в такой момент?» «А твой муж, Ариночка, он тоже здесь?» Не кстати поинтересовалась тетя Сима, поправляя вуальку на шляпе. «Нет, он в командировке», – торопливо ответила за Арину мама. «Так получилось, что не успел приехать». Арина поморщилась, опустила глаза. Стало неловко за маму, за себя и за Васю тоже. «Почему мама за них все решила?» Наверное, думает, что прикрыла их ложью, но никогда суетливая ложь не сумеет скрыть правды. Наоборот, выпячивает ее наружу, давая повод для грустной догадки тем, кому эта ложь была предназначена. Да и нужны ли эти догадки здесь и сейчас? И какими они кажутся мелкими здесь и сейчас? «Что ты пристала со своими расспросами?» — сердито накинулся на жену дядя Филя. «Тоже, нашла время. Вон, к Лене подойди, она тебя зовет». Тетя Сима сжала мамин локоток, улыбнулась виновата, «Прости, мол». И повернулась было, чтобы отойти. Но мама успела быстро спросить. «А Лена, это последняя жена Игоря? Покажи мне ее». «Да, Лизочка, да. Вон она стоит, на крыльце, видишь? Высокая такая, рыжая, в черном шелковом платье». «Вижу, да, красивая и молодая» и цвет волос от природы шикарный и платье дорогое похоже на меня в молодости ты сейчас прекрасно выглядишь лизочка да ну сейчас где мне я пойду лизочка хорошо она ждет мы потом с тобой поговорим иди сима иди Арина тоже с любопытством разглядывала лену красивая высокая молодая женщина с крупными чертами лица взгляд уставший тревожный и немного надменный. Яркий рыжий локон выбился наружу, и она заправила его под черный прозрачный шарф нервными пальцами. Потом наклонилась к подошедшей Симочке, что-то шепнула на ухо, постучав ногтем по циферблату часов на запястье. Симочка пожала плечами, заговорила о чем-то, засуетилась, шустро метнулась в толпу, отыскивая кого-то. Лена стояла, наблюдала за ней. Взгляд ее был все таким же отстраненным и немного надменным. Интересно, это Лена любила отца или нет? Наверное, они прекрасно смотрелись вместе. Да, таким женщинам очень подходит мужская зрелая импозантность, на фоне которой молодость высвечивается особенными красками, нежными и трогательными. По крайней мере, очень трудно бывает понять со стороны, как обманчива эта нежность, за которой может скрываться холодный расчет, а за трогательностью – актерская игра». Впрочем, никто женщину не берется судить за это. «Арин, глянь-ка!» — вытащила ее мама из тягучих мыслей. «Там Вася с Женей рядом стоят. Он у нее спросил что-то. Это ничего? Надеюсь, никаких эксцессов не будет». «Ничего, мам, они просто разговаривают». «Но он какой-то нервный. По-моему, страшно недоволен, что она сюда пришла. Пойду-ка я к ним, как бы чего не вышло». Мама отошла а дядя Филя наклонился к уху Арины, прошептал грустно. «А мамка твоя ничуть не изменилась за эти годы, такая же командирша. Я раньше все время удивлялся, как это Игорек с ней живет». Она очень любила его, дядя Филя, и никогда не переставала любить. «Ну да, это понятно. Игоря все бабы любили. А вон там, у ворот, еще одна жена стоит. С твоим братом, кстати». «С Кириллом?» «Ой, покажите мне, пожалуйста, я же его никогда не видела. Папа не захотел нас знакомить». «Да это не папа виноват, Аринушка, это Соня так решила». «Соня? Это его бывшая жена, мать Кирилла?» «Ну да. Он с Соней мало прожил, через два года развелся и сразу женился на Варваре. Она потом умерла. А детей у них с Варварой не было. Она вообще не любила и не хотела детей». «Так у Игоря получилось. Жен много, а детей всего двое. Ты да Кирилл. А потом у Шлена в его жизни случилось». «Да я все это знаю, дядя Филя. Вы мне лучше про Кирилла расскажите. Или мне самой к нему подойти. Как вы думаете, он будет со мной разговаривать?» «Не знаю. Может и будет. Он же не мальчишка уже. Мамка запретить не может. Это раньше она категорически настроена была. Теперь-то чего делить?» «А сколько ему сейчас?» — спросила Арина, разглядывая издалека парня в синей толстовке. «То ли пятнадцать, то ли шестнадцать. Не помню. Соня его родила, когда Игорь еще со второй женой не расстался. Такой ведь был ходок, прости меня, господи». «Понятно. Значит, он маленький еще». «Да не такой и маленький. Нынешние пацаны рано взрослеют. Тем более без отца рос. Игорь с Соней недолго жил». Ушел, она так и не простила, и пацана против отца настроила. Игорь переживал, конечно, говорил, вырастет и больше понимать станет. А чем он понимать должен, если мамка ему с малолетства внушила, что папа плохой? Я даже удивляюсь, чего Соня на похороны пришла и Кирилла притащила. Просто захотела проститься, чего ж удивляться. «Э, нет». Это ты, деточка, Соню не знаешь. Соня ничего просто так не делает. Я хочу с ним познакомиться, дядя Филя. Это же мой брат. Давай не сейчас, давай позже. На поминках я тебя сам к нему подведу. Видишь, какой мальчонка сердитый и на мать волком смотрит. Хорошо, дядя Филя. А Таня, стала быть, не придет. Это его вторая жена. К ней, говорят, мамки твоей ушел. Я слышала, она в другой город уехала. А вообще не знаю. Игорь как-то не вспоминал о ней. Даже телефона не нашли, чтобы сообщить. Что ж, не судьба, значит? Да, не судьба. О, а вот и катафалк с моим дружком прибыл. С твоим папкой. Пойдем, Аринушка, в церковь. Сейчас отпевание начнется. Когда они с дядей Филий поднялись на крыльцо, Лена тронула ее за плечо, проговорила тихо. «Вы Арина, да?» «Да». Я так и подумала, вы очень похожи на Игоря. Простите меня, Арина. За что? Да сама не знаю. Игорь все время хотел меня познакомить с вами, а я как-то отнекивалась. Теперь думаю, зря. Но ничего уже назад не воротишь. А жаль. Ну, идемте. Пока шла служба, Арина плакала. Мама тоже плакала. Женя стояла позади, все время пыталась подсунуть им то чистый платок, то бутылку с водой. Вася стоял чуть поодаль, поглядывал с неприязнью на Женю. А когда после отпевания вышли из церкви, Вася исчез. Мама прокомментировала со вздохом. «Да ладно, отстань от него, Арин. Он же деда почти не знал. Да еще это Женя ему на нервы действует. Отстань, он хороший парень. Они все нынче такие, лишнего переживания в голову не берут. Пришел на отпевание, простился, как полагается. И ладно, пойдем в машину, Женя зовет». Выезжать надо, а ее машина автобусу проехать не дает. Что было на кладбище, Арина плохо помнила. Наверное, ее организм, как и Васин, сработал на отключении от горестного переживания. Все, мол, дорогая хозяйка, нельзя много плакать, исчерпала лимит. Маленькому вредно. И тем не менее, глаза все время выхватывали из толпы Кирилла, его длинную, падающую на глаза челку, хмурое, прыщавое лицо. Не горестное, а именно хмурое будто он был страшно недоволен происходящим действом. Впрочем, и у матери его, Сони, моложавой красивой женщины, лицо было таким же хмурым. Когда приехали с кладбища и сели запоминальный стол, Соня оказалась рядом с Ариной, непонятным образом оттеснив маму, и после первой же выпитой рюмки запомин души проговорила ей тихо на ухо. «Скажите, Арина, вам известно, кого из детей Игорь включил в завещание?» Я слышала, что он оформил завещание. «Ой, а я не знаю», — растерялась Арина. «Но я точно знаю, что он оформил завещание, и там должны быть его дети. То есть вы, Арина, и мой сын Кирилл. Но вот есть ли?» «Я не знаю, Соня. Наверное, есть. Мне отец звонил накануне и действительно что-то говорил про завещание, но ничего конкретного. А вы спросите у его жены, она должна знать». Что вы, Соня, мне неловко, я не могу. Да отчего же? Я бы и сама спросила, но мне она не обязана отвечать. А Кирилл? Кирилл еще ребенок, чтобы иметь право задавать такие вопросы. Может быть, эта семейная пара что-то знает, друзья Игоря? Спросите у Филиппа Сергеевича. А кто это Филипп Сергеевич? Ой, да, извините, это же дядя Филя. Для вас, может, и дядя Филя, а для меня Филипп Сергеевич. Чужой мне человек, так что...» «Хорошо, я у него спрошу, если вас так волнует этот вопрос. Вот встанем из-за стола». «Да уж, будьте любезны. Даже странно, что вы так инфантильны в этом вопросе. Вам деньги не нужны». «Да какие деньги? О чем вы?» Соня перестала резать ветчину, подняла бровь, глянула на Арину с холодным удивлением. Арина поюжилась под ее взглядом, потом решилась задать свой вопрос. «А скажите, Соня, вы не будете против, если я пообщаюсь с Кириллом?» «Да отчего же, ради бога. Но вряд ли он горит желанием. Он у меня нелюдимый, лишнего слова из него не вытянешь. Ребенок с проблемами. Не знаю, что будет дальше, как он будет взрослеть. И где сможет учиться, не знаю. И потому мне бы хотелось материальной поддержки» чтобы хоть как-то его будущее обеспечить. А больше нам ниоткуда наследство не светит. Поймите меня правильно, это не мне, это Кириллу нужно». «Да, конечно, я обязательно спрошу». Потом она отыскала дядю Филю в другой комнате. Тот курил у раскрытого окна. Увидев Арину, засуетился, быстро глянул на дверь. «Ты одна, деточка? А то я без разрешения с Куревом пристроился». Хотел на лестничную клетку пойти, но там дамы сигаретами балуются. Куда мне со своей вонючей цигаркой? Ниже этажом спустился и тоже занято. Там эта, которая с тобой девушка, черненькая такая, вихрастенькая, с Кириллом беседует. Женя? Ну, может, и Женя. А ты чего? Спросить о чем хочешь? Да, дядя Филя, вы угадали, спросить хочу. Вернее, это не я хочу, это Соня. Она завещанием интересуется. «А, хороший вопрос. Погоди, идет кто-то. Надо цигарку выбросить». Он тяжело улегся пузом на подоконник и замер, сосредоточившись. Потом распрямился, произнес гордо. «Надо же, попал. Прямо в урну попал. Руки-то вон они, родимые, целость не потеряли. Зря Игореха надо мной подсмеивался, что я плохорукий. Оттого и с одной бабой всю жизнь живу». Хорошо, что вошедшая Симочка толкнула дверь секундой позже и не услышала эти слова. Она всегда ужасно сердилась на мужа за скверный язык и плохие манеры. — Ты что, курил здесь? Да как тебе не стыдно? Всю комнату провонял. — А ну, иди отсюда! — накинулась на мужа Симочка. — Да погоди меня гнать. Вишь, Арина завещанием интересуется. Вопрос такой, его одной минутой не разрешишь. Ты понимать должна. «Сима, большие деньги большого уважения требуют». «Да я понимаю, что ж». Тихо и почти благоговейно произнесла Симочка, сложив маленькие ладошки на пухлом животе. Арина в недоумении переспросила. «Я не понимаю, о чем вы. Какие большие деньги? Откуда у отца большие деньги? Он что, в лотерею выиграл?» Теперь они уставились на нее в недоумении. Наконец дядя Филя произнес тихо. «А ты что, правда ничего не знаешь? Отец тебе не рассказывал?» «Нет. А что он мне должен был рассказать? Правда, мы с ним давно не общались. На днях он позвонил, и я так обрадовалась. Ругала его, почему надолго пропал. И да, он говорил что-то про завещание. Но ничего конкретного, так будто шутил. Сказал, что включил меня в это самое завещание». Сказал, что я потом все узнаю, когда время придет». «Ну да, это в духе Игоря, в общем», — тихо подтвердила Симочка, глядя на мужа. «Значит, ты и правда ничего про эту историю не знаешь?» — снова удивился дядя Филя. «Даже не представляю, как тебе ее преподнести. Вдруг в обморок от неожиданности грохнешься». «Я не хочу в обморок, мне нельзя. Так что преподносите с осторожностью, пожалуйста». Грустно усмехнулась Арина. «А вот и зря усмехаешься. Послушай сначала, потом усмехаться будешь, деточка». «Филя, ну что ты тянешь кота за хвост?» Опять рассердилась на мужа Симочка. «Давай, рассказывай, не томи. Ни в какой обморок она не грохнется». «Ладно, деточка, слушай сюда. Сразу тебе скажу, ты с этой секунды не просто деточка, потерявшая любимого папу, а очень богатая деточка». — Папа о тебе позаботился, папа включил тебя в завещание. Будешь теперь жить-поживать и горя не знать. Папа имел в последние годы большие деньги, папа даже позволил себе молодую жену. — Ну откуда, дядя Филя? Какие деньги? Где он их взял? — Не взял, сами пришли. — Скажи, ты помнишь своего дедушку Володю, папиного отца? — Конечно, помню, но ведь он умер давно. «Скажи, а дедушка Володя никогда не рассказывал тебе о своем брате Николае?» «Да не было у него никакого брата». «Значит, не рассказывал. А брат был, Аринушка, был. Он двадцатилетним пацаном на фронт попал, его сразу в плен взяли. Так в плену всю войну и просидел. А когда союзники их лагеря освободили, на родину побоялся вернуться. И правильно сделал, в общем. Сгинул бы в таких же лагерях и все дела». Уж не знаю, как он в Канаду попал, я в подробности той истории не вдавался. Но, видать, порода каратовых по мужской кабелинной части шибко настырная. Вот что я тебе скажу, деточка. Женился Николай в Канаде очень удачно, невесту богатую взял. Завод у них был какой-то, сейчас не помню название. Ну и другого много чего из недвижимости. Когда родители у жены померли, она законной владелицей стала. Даже делиться ни с кем не пришлось, потому как единственной дочкой у папаши-мамаши была. Потому, наверное, и постановила перед родителями по-своему, когда за русского голодранца замуж побежала. Что для любимого дитя не сделаешь. А Николай при ней был управляющим, кем ему быть еще в мужненом качестве. Потом и она померла, царствие небесное. Тогда по закону все Николаю перешло, поскольку детей у них не было. Так он богатеем и стал но тоже через пару лет помер. А по завещанию все брату у оставил, хотя и не знал, живой он или нет. Видать, тосковал по семье, хоть и не объявлялся никак. Володя, я думаю, знал о Николае всю правду, наверняка его в соответствующие органы вызывали, оттого и молчал, будто нет у него никакого брата. А может и не знал. Теперь уж никто не узнает, как оно было». Дядя Филя вздохнул, и тетя Сима воспользовалась паузой, произнесла сердито. «Ну, чего тебя в сторону опять повело, Филя? Кому это интересно? Давай по существу. Вечно тянешь кота за хвост, а девочка ничего не понимает». «Так чего? Она ж не глупая, наверняка догадалась». Снова вздохнул дядя Филя, быстро глянув на Арину. Канадский нотариус начал Володю разыскивать и на Игоря вышел, поскольку других наследников нету и наказал ему приехать в город Торонто, как поднаследнику наследника. Или как там еще, хрен его знает. Я в этих тонкостях не разбираюсь. Пришлось Игорехе всю недвижимость наследовать, да покупателей канадских на нее искать. Не сидеть же на ней, коль управляться не умеешь. «Он что, ездил в Торонто?» — тихо спросила Арина, недоверчиво глянув на дядю Филю. «А ты как думала, и не один раз?» Намотался туда-сюда, будь здоров. Странно, почему он ничего мне не рассказывал? А то ты папу своего не знаешь, деточка. Кому он чего рассказывал? Он же всегда себе на уме был. к личной свободе стремился, к душевной неприкосновенности. Я ж говорю, страшно удивляюсь, как он с твоей мамой столько лет прожил. Она ж только и делала, что претендовала. Какая там к черту свобода? Какая душевная неприкосновенность? и все это по барабану было. Я думаю, что он тебя очень любил. Оттого и не уходил. Ждал, когда вырастешь. Да и страшно, поди, первый тарас от жены уходить. Мы ж все такие по молодости были. Считали штамп в паспорте осознанной необходимостью. Блюли долг перед законной женой. Я и сейчас блюду. Но речь не обо мне. Потому как однолю по природе. А папа твой... Он не хотел жить долгом и статусом. Он уходил сразу, не оглядываясь. Конечно, такое поведение обществом осуждается, то спорит. Но его никто не понимал по-настоящему. Даже ты, дочка родная и любимая. Не знаю, дядя Филя, может быть. Тетя Сима фыркнула возмущенно, но никак их диалог не прокомментировала. Дядя Филя скосил на жену глаза, потом улыбнулся, подмигнул Арине. «Ну ты хоть рада наследству-то, или не поняла еще? Там ведь большие деньги по нашим-то меркам». «Да, я еще не поняла. Я никогда о большом богатстве не мечтала. Мне и без него неплохо жилось». «А что? Оно так и выходит, и неудивительно. Кто шибко мечтает, тому шиш с маслом, а кто не хочет, бери, не греши. У каждого в жизни свое испытание. У кого мечта мечтой неисполненной, у кого неожиданным искушением». Так что сама думай, как свою жизнь менять. Да что думать, дядя Филя. Для меня это вовсе не искушение, а решение всех проблем. Я ведь ребеночка жду, а муж от меня ушел. Да ты что, деточка? всплеснула руками тетя Сима. Правда, что ли? Но как же так? А Игорь говорил, вы хорошо живете, что любовь у вас. Я тоже думала, что мы живем хорошо, тетя Сима, что у нас любовь. А оказалось... Но я не хочу об этом сейчас. Можно я не буду?» «Да, конечно. А как же ребёночек?» «Да замечательно, что ребёночек. Вот и рожу, и буду его растить. Каждому своё, тётя Сима». «Ой, какая же ты умница, Аринушка!» Симочка умилительно сощурила глазки. «И впрямь замечательно, что ребёночек будет. Какая прелесть! Я так за тебя рада!» Выходит, это папочка о тебе позаботился, чтобы ты могла его растить себе на радость. Ну да, Игореха был из кобелинной породы, конечно, а детей своих любил. Вишь, завещанием озаботился, хоть и не собирался помирать. И тебя любил, и Кирюшку. Только вот Соня ему не простила, отвернула сына от отца. Поглядел я сегодня на парня, совсем не вырос, хмурый, волчонком на всех смотрит. Я уж грешным делом советовал Игорю, когда Варвара померла. Вернись, мол, обратно к Соньке. Хоть парня нормально в люди выведешь. А тут Лена как на грех образовалась. Он с ней в самолете познакомился, когда из Торонто летел. И тут уж все, ничего не поделаешь. Последняя любовь, лебединая песня. А она, видать, на деньги клюнула. Денег-то всем хочется, что ж... А с другой стороны, не скажу, чтобы плохо она к Игорёхе относилась. На другую молодайку только глянешь, и сразу видно, что не живёт, а терпит старого мужа. А это нет, не скажешь. Может, и притворялась. Она вообще непонятная девка, тёмная лошадка. — Значит, и Кирилл в завещании есть. Я правильно поняла? — уточнила на всякий случай Арина. — Да есть, есть, конечно, — радостно подтвердила Симочка. Если оно на троих написано, то стало быть... доциц да женщина, раскудахталась. Вдруг рассердился на жену дядя Филя, оборвав ее на полуслове Не нашего ума это дело, сколько там народу прописано, поняла? Для этого нотариус есть, и завещание у него лежит, своего законного часа ждет. И они пусть ждут, потом и узнают, кому чего да сколько. Глянув из-под лобья на Арину, он ласково пояснил причину своего раздражения. На то ведь тайна завещания и есть, не обижайся. Папочка позвонил и сказал, что ты там прописана. И хорошо. На то его воля была. А если другим ничего не сказал, то пусть ждут своего часа. Но вам-то сказал дядя Филя, правда? Вы же знаете. Если на троих, это ведь уже понятно. Это Лена, Кирилл и я. Все узнают со временем, пусть не торопятся. Всему свой срок. «А пойду-ка я еще водочки выпью, помяну дорогого друга». Разболтался тут с вами, толком не поминувший. Он быстро направился к двери, и Арина с тетей Симой пошли за ним. Соня сидела за столом, глядела на нее в ожидании. Арина вдруг испугалась, не зная, что ей сказать. И вообще, эта Соня в курсе, что там не просто так завещание, а на большие деньги завещание. Наверное, в курсе, если так трепещет надеждой. «Вы узнали что-нибудь, Арина?» – нетерпеливо спросила Соня. «Да, скорее всего, Кирилл есть в завещании, но оно у нотариуса, надо ждать полгода». «Я знаю, что надо ждать полгода, я просто хотела уточнить. А можно я запишу ваш телефон, Арина? Мало ли, вдруг пригодится». «Хорошо, давайте». «У вас телефон далеко?» «Нет, вот он в кармане. Тогда запишите мой номер, я продиктую». И кликните вызов, я потом ваш сохраню. И вы мой тоже сохраните, может пригодится. Нам же все равно придется рано или поздно общаться по поводу. Ну, сами понимаете, мы же не знаем, что там в завещании. Да, конечно, диктуйте, Соня. А где Кирилл, я его не вижу. А он ушел, я не смогла его удержать. Он вообще стал в последнее время неуправляемый. То молчит целыми днями, то в компьютер ставится и сказать ничего нельзя, сразу хамит. Очень трудно растить сына одной, ирина Никому такой судьбы не пожелаю. Так вы кликнули мой номер со своего телефона, надеюсь? Да. Что ж, спасибо. Я тоже, пожалуй, иду по-английски. Кстати, вас эта девушка искала, черненькая такая. Женя? А где она? Не знаю. По-моему, на лестничной площадке с курильщицами стоит. Она тут со всеми перезнакомилась. И даже с Кириллом поговорить успела. Хорошая девочка, только странная немного. А, впрочем, это не мое дело. Всего доброго, Арина. Я ухожу. Идемте, я вас провожу». На лестничной площадке стояли Женя, Лена и еще какая-то молодая женщина, очень похожая на Лену. Скорее всего, сестра. Лена курила, нервно затягиваясь, и, видимо, говорила о чем-то с Женей, пока они с Соней не вывалились из двери на лестничную площадку. «Ой, а я тебя потеряла, Арин!» — улыбнулась ей Женя, отмахиваясь от табачного дыма. «Я с дядей филей в другой комнате разговаривала. Ты бы и не стояла здесь, Жень, накурена, тебе вредно!» Лена чуть сощурила глаза, дрогнула уголками губ, отвернулась к подоконнику, встряхнула пепел в железную банку. Потом произнесла тихо, с едва заметной издевкой. «Да, Арина, так мы и живем. Курим на лестничной площадке. Собирались с Игорем дом за городом покупать. Варианты искали, но не успели, простите». «Лена, я ж не к тому. Просто Жене действительно нельзя дышать табачным дымом». «Да, ради бога, нельзя так нельзя. Мне-то что?» Лена небрежно затушила сигарету, шагнула к двери, дернула ее на себя. Арине от чего то стало неловко, будто она ее прогнала. Шагнула за ней и остановилась, махнув рукой. «Ладно, пусть будет, как будет. То и это Лена, в конце концов. Подумаешь, пятая отцова жена. На всех жен не наздраствуешься». Женя стояла, глядела на нее растерянно. «А мама где Жень?» «На кухне сидит, разговаривает с кем-то, плачет. По-моему, она лишку в себя приняла от горя». «А ты, говорят, с Кириллом поговорила?» «Ну да, было дело. И как он тебе?» «Да не поняла я. Странноватый парень, себе на уме». «А о чем вы говорили?» «Не помню. Так, о ерунде какой-то». «А почему ты сделала вывод, что он странноватый?» «По интонации ответов на вопросы. В основном я вопросы задавала, а он отвечал. И отвечал слишком раздраженно, можно сказать, хамил». Да оно и понятно, кто я ему, чужая. А я не успела с ним пообщаться, жаль. Ничего, успеешь еще, он же твой брат, чего вам теперь делить? Да нам и раньше делить нечего было. Ладно, разберемся. Что-то устала я, Жень, может, домой поедем? Да как скажешь, Айрин, иди за мамой, а я вас в машине подожду. Нет, лучше пойдем за мамой вместе, боюсь, я одна не справлюсь. хорошо «Ой, я ж тебе не сказала. Оказывается, я скоро буду страшно богата, Жень». «Да?» «Да-да. Папе досталось большое наследство, и через полгода завещание вступит в силу. Знаешь, он мне звонил и говорил про завещание, а я не придала значения». «Вот как! Очень-очень интересно. Рада за тебя!» Кивнула Женя, холодно улыбнувшись. «Женя, ты не ухватила мою мысль». Я хотела сказать, что теперь мы все сможем, у нас все получится. Я и тебе смогу помочь, и ребеночку твоему. Спасибо, спасибо, Арина. А что, твой отец был состоятельным человеком? Нет, совсем нет. Но так получилось, для него неожиданно. Я потом тебе все расскажу, ладно? А сейчас идем за мамой. Только при ней ни о чем больше меня не спрашивай, ладно? Тем более про наследство. Да, конечно, конечно. Я и без того поняла суть ваших взаимоотношений. Идем.